Глава двадцать седьмая. Василина. В замешательстве и полном раздрае выхожу я из дома бабки Валентины. Не совсем осторожно хлопаю калиткой и шагаю по пыльной обочине к поленице, за которой меня должен ждать Колька. Вижу его выжженную солнцем макушку, а затем два горящих любопытством глаза. Округлив их до размера небольших блюдец, пацан наблюдает за тем, как я приближаюсь, Нога уже не болит, спрашивает первым делом, когда я останавливаюсь около него. Блин, забыла! Наклонившись, касаюсь поврежденного коленного сустава, и шиплю сквозь стиснутые зубы. Терплю, бедная! Цокает Колька, поднимаясь на ноги и поглядывая из-за поленницы в сторону дома доброй феи. Идем? Он выплевывает травинку и, подавшись ко мне, шепотом спрашивает: Ну. Как все прошло? Никак. Еще больше запутала меня твоя добрая бабушка. Совсем никак. Заметно расстраивается Колька. Что даже Натолика тебе не погадала? Кстати, вспоминаю вдруг и достаю из заднего кармана шорт мешочек с травой. У тебя случайно живот не болит? Нет. Смотрит на него с опаской. Почему он должен болеть? Ты на меня порчу сделала. «Не додумалась!» Я звлю в ответ и убираю лекарства от Валентины обратно. «Идем?» Я шагаю впереди, Колька плетется следом, хромаю и пытаюсь вспомнить сыночков всех друзей моего отца. На ум приходят только двое, те, с которыми меня специально знакомили. Оба настолько невзрачны, что я лучше в Шалинский монастырь уйду, чем вообще выйду замуж. «Хочешь яблоко?» Вдруг спрашивает Коля, догнав меня на повороте в проулок, хочу. Соглашаюсь сразу, понимая однако, что для этого нужно что-то сделать. Дойдем до дома деда Игната. Пф! Упираясь руками в бока. Под статью меня подвести хочешь? Какая статья, Вась? Ты чего? Смеется пацан. Пройдем мимо, если деда не увидим, возьмем пару яблочек и все. Как мне все это не нравится, Боже! Мои честь и достоинство противятся всеми силами, но, черт возьми, витамин А, который содержится в яблоке, мне сейчас жизненно необходим. Без его заживляющего действия мои травмы могут иметь ужасающие последствия. Останусь хромой или, что еще хуже, одна ногой, и тогда мне точно придется выходить замуж за того, на кого укажет отец. «Ладно», – вздыхаю я, – «давай прогуляемся». «Вон!» – показывает Колька рукой в конец улицы. «Крайний дом!» Добираемся, несмотря на мои ранения, довольно быстро. Проходим мимо по противоположной стороне дороги до съезда к озеру и поворачиваем назад. «Вроде нет его!» – шепчет мой подельник. «Спит, наверное!» Мы выжидаем еще пару минут, в течение которых Колька делает вид, что разговаривает с кем-то по телефону. а я поправляю волосы и отряхиваю шорты от налипших на них невидимых былинок и травинок. Потом, стрельнув друг в друга глазами, переходим дорогу и снова останавливаемся. За некрашенным покосившимся забором глухо лает пес, как жуткий стражник, охраняющий молодильные яблоки деда Игната. «Сюда!» — тихо шипит Колька, прыгнув через небольшую канаву к пышным деревьям за забором. Я прыгаю следом и бегу за ним. Оказавшись у яблони, ныряем в тень веток и припадаем спинами к забору. Замираем, прислушиваясь. Пес продолжает лаять, но без воодушевления, лениво и нехотя. «Все нормально», — успокаивает меня пацан, подмигивая. «Сейчас, не дергаясь, поворачиваешься и отыскиваешь глазами спелое яблоко. Смотри, чтобы висело не слишком высоко и не слишком далеко за забором». «Хорошо», — Беззвучно шевелю губами и киваю. А затем мы вместе поворачиваем головы и начинаем высматривать свою добычу. Я замечаю свое яблочко спелое, идеально ровное, с аппетитным розовым бочком почти сразу. Оно висит всего в двух метрах от меня. Я легко достану его, если чуть подтянусь на заборе и максимально вытяну руку. «Нашла?» – спрашивает Колька. «Ага!» давай. Я выпрямляюсь, поднимаюсь на носочки и, упираясь одной ладонью в край забора, пытаюсь перенести на него свой вес. Яблоко все ближе, еще каких-нибудь 10 сантиметров, и оно мое. Во рту собирается слюна, а колено ноет в ожидании живительного витамина А. Однако, когда кончики моих пальцев касаются яблока, я вдруг вижу, направленное в мое лицо, дуло двустволки. Ледяной ужас хватает за горло, и за миллисекунду перед глазами проносится вся моя жизнь. Школьная линейка в первом классе, море в Турции, коробка с новым Афони на Новый год, сморчок и лопаты Кристины Ивановны. «Руки вверх!» раздается голос деда из-за забора. Поганцы! «Мама! Бежим!» орет Колька в ухо. Оттолкнувшись здоровым коленом от забора, я падаю на задницу и кувырем скатываюсь к канаве. Колька кувыркается рядом, а потом соскакивает на ноги, за руку дергает меня вверх, и мы вдвоем несемся по улице под свист деда Игната вдогонку, пока не юркаем в узкий проулок в заросли крапивы. — Ты как? — спрашивает пацан, запыхавшись. Я бегу по инерции еще несколько метров, торможу на повороте на параллельную улицу и оборачиваюсь. «Вот!» – показываю яблоко в моей руке. «Все-таки я очень-очень ловкая!» «И у меня!» – хохочет Колька, демонстрируя украденное. «Расскажешь, кому!» – предупреждаю, когда он подходит ближе. «Я пойду к бабке Валентине и сделаю на тебя порчу!» «Ты че? Я могила!» «Мы ж теперь с тобой на всю жизнь повязаны!» С этими словами он вытирает яблоко о штанину трико и со смачным хрустом кусает. Я делаю то же самое и блаженно закатываю глаза. М -м -м, это самое вкусное после чебурека, что я ела в своей жизни!» «Потом еще раз сходим, да?» «Ну уж нет! Ты меня чуть на тот свет не отправил!» «Да ладно!» — хохочет Колька, поворачивая на улицу в сторону дома Антоныча. Я, наслаждаясь сладостью яблочной мякоти, неспешно шагаю рядом и вдруг слышу тарахтение трактора позади. «Толик едет», — оборачивается пацан. Мы останавливаемся и отходим с дороги. Проезжающий мимо Анатолий бросает на меня высокомерный взгляд свысока и отворачивается с таким видом, словно едет не на тракторе, а как минимум на носилках. которые несут рабы. А мы, сколько, глотая пыль, должны пасть ниц, как подданные перед фараоном? Надо было, чтобы тебе бабка Валентина на него погадала. Вдруг он твоя судьба? Не-а! Откусываю яблоко, провожая Толика взглядом. Она сказала, что моя судьба тот, на кого мой отец укажет. Серьезно? Восклицает он. Как его имя? Я не знаю. Она не сказала. «Вася, ну ты квашня! Надо было спросить имя! Бабка Валентина все все знает!» «Я не подумала», — бормочу огорчившись, — «значит, завтра снова пойдёшь!»